Глава четвертая. «Лада Лазурная, наша няня», — с достоинством сказал Майрон. «Какой мужчина! У него даже глаз не дернулся. Я порадовалась, что представилась ему еще и своим театральным псевдонимом. Из его уст он звучал бесподобно. Девушка рассматривала меня придирчиво с прищуром. «Хочу познакомить вас с нерди Рондой Этерни, баронессой Этерни, кандидатом магических дисциплин в области магической энергетики». «Ого, непростая дамочка!» «Приятно познакомиться», — вежливо ответила я, и платочек тут же окончательно сполз мне на правый глаз. «Прошу всех за стол». Уолтер был невозмутим. Девочки смотрели на нас, открыв рты. Сегодня за столом появился новый стул. С той стороны, где сидели кот и Дайна, и, надо полагать, разместиться там должна я. А прекрасной красной ронде предназначено место подле Майрона. Я направилась было на кошачью половину, собираясь сесть с девочкой. Однако рыжий сводник тут же запрыгнул на этот стул Оставляя мне тот, что напротив ронды. Как чудесно! Будем в глаза друг другу смотреть. Сегодня на ужин креветочный кламбе и титопрю из черепахи. Тоном распорядителя на королевском балу возвестил Уолтер. Из закусок нежнейший взбитый в мус паштет из утиной печени с клюквенным соусом на первое суп из перепелиных медальончиков, протертых с чечевицей. Звучало странно, но красиво. Я бросила взгляд на лорда. Безупречно вежлив, гладко выбрит, везде, где нет усов и испаньолки, волосы уложенные не без использования геля. Он готовился к этому ужину. Ронда придвинула свой стульчик так близко к хозяйскому, как было возможно. И еще она бросала на нашего лорда нежные взгляды. «Что это?» Легкое прикосновение его руки к пальчикам дамочки. Ронда зарделась и кокетливо улыбнулась. «А вы ведьма?» — вдруг спросила Вайна, глядя на свою соседку. «Ведьма? Почему?» Безупречные бровки Ронды вновь встали арками. «Папа сказал, что вы...» Ворожительная, «Обворожительная война!» — поправил Майрон дочку с улыбкой. «Значит, не колдуете?» — с сожалением протянула Дайна. «Ох, девочки!» — приятно рассмеялась Ронда. «Сама я не колдую, но очень много знаю о высшей магии». И даже писала диссертацию в магическом университете на тему создания энергетических артефактов тех, что приносят в Ультеран свет и тепло. Подумай только, какая образованная. «А наша Лада из другого мира», — сообщила с гордостью Вайна. Ее украл наш кот». Ронда растерянно посмотрела на меня, а потом на Майрона. «Ммм, это наша семейная шутка», — нашелся лорд. И так улыбнулся, что надо быть совсем бессердечной, чтобы дальше задавать ему вопросы какой же он красавчик так что она отсюда ронда вздохнула с облегчением но лорд ее тут же огорошил нет на самом деле лада гостит в нашем мире да так получилось что сержу и правда ее нашел не здесь и пригласил поработать с девочками расширить их кругозор Какой необычный подход к воспитанию! восхитилась Ронда и накрыла руку лорда своей лапкой. Ухоженной лапкой, сияющей здоровьем, нежной кожей, идеально отполированными ноготочками. Баронесса и кандидат какой-то там магии. Она, кажется, считает нашего лорда своей собственностью. Уверена, я бы тоже могла сыграть важную роль в образовании девочек. Жаль, что вы не ведьма, вздохнула Вайна. А вы к нам надолго? Сочла за лучшее переменить тему Ронда. Ее взгляд снова был направлен на меня, и под ним я себя чувствовала, как бабочка, наколотая на булавку. На месяц, ответил за меня лорд. Вот как. Месяц, это для начала, вмешался Мэнкун. Нердилада прибыла на более продолжительный период. Но еще сама не знаю, захочу ли провести все это время в доме лорда? Я вздернула подбородок. Тут все очень замечательно, но мне хочется увидеть Ильтеран из других сторон. Майрон, Ронда сжала руку лорда ты такой такой всепрощающий хозяин позволяешь прислуге не просто сидеть за столом но и так дерзко высказывать свое мнение так дамочка лада лазурная такого не прощает все дело в том уважаемая ронда сказала я ровным светским тоном что в своем мире я принадлежу к очень благородному роду и сюда прибыла можно сказать Для обмена опытом светской жизни. А нянькой почему работаете? Глаза красавицы округлились до самых бровей, которые в ее ситуации все еще продолжали быть главным козырем. А разве преемственность поколений, воспитание новых аристократов это не самое главное в этой жизни? В вашем мире не так? Я правдоподобно изобразила удивление. «Давай, Лада, жги! У тебя теперь новая роль!» «У нас только самых лучших допускают к детям!» Я строго посмотрела на зарвавшуюся дамочку. Раздался звон посуды. Это Дайна уронила вилку на тарелку. Кажется, я сумела всех тут впечатлить. «К тому же», — продолжила я, будто бы смягчаясь, «У вас я под прикрытием...» Мне так надоела известность в моем мире, эти все бессмысленные почести, лицемерное восхищение, что я решила отдохнуть от всей этой суеты, побыть в роли няни инкогнита. И какой же титул у вас в вашем мире? Все еще недоверчиво спросил Ронда. Старший менеджер! Милостиво ответила я. «У вас это вроде герцогини». Но, как вы понимаете, я бы не хотела привлекать к себе внимание, поэтому не спешила делиться этой информацией. «Но раз у вас с Майроном все серьезно, «Очень!» — подтвердила Ронда. «Очень серьезно. Мне показалось, и Ливайна разочарованно вздохнула. Я величественно поправила сползший платочек. На самом деле я и правда старший менеджер. Пока ролей нету, подрабатываю в театральном агентстве. Словом, я благодарна лорду Долтону за то, что он пошел мне навстречу и предоставил возможность открыть для себя эльтеран, а заодно попробовать себя в необычной роли гувернантки. Переведя свой преисполненный благородство взгляд на Майрона, я поняла, что лорд едва сдерживает смех. Вот как! Я отыгрываю такую Прекрасную романтическую роль, а он заржать готов. Причем остальные все рты пораскрыли, включая кота Сережу, даже забыли, как жевать, так и хорошо. Для меня это тоже очень необычный опыт. Между тем, вежливо ответил Майрон, не подвел, хотя в глазах чертики прыгают. «Но предлагаю насладиться блюдами наших волшебных поваров, пока они не остыли», — продолжил лорд. «Иначе Уолтера удар хватит». Остаток ужина Ронда встревоженно на меня поглядывала. Но разговор уже вертелся вокруг каких-то малозначащих светских вещей. После десерта мы перешли в гостиную, которую тут называли «белой». В ней был инструмент, похожий на рояль. Три столика для игр, роскошный, длинный и широкий диван, обтянутый белой кожей, и шесть кресел в таком же стиле. На стенах висели картины живописцев, естественно, подлинники, все в белых рамах. «Ах, Майрон, у тебя есть настоящий Мимерсон!» Восхитилась Ронда, застыв у полотна с изображением играющих детей. «Это же его летние игры!» «У лорда Майра нам много чего есть», — мурлыкнул кот. «В том числе и собственные дети?» «Конечно, я всегда помню об очаровательных малышках», — расплылась в улыбке Ронда. «Черт, какая же она всю же элегантная девушка, Она даже сидит так, словно это не диван, а подиум. Да-да, красавица-баронесса пристроилась под бочок нашему лорду на диване, в то время как остальные расселись в креслах. «Папочка, мы можем поиграть?» — спросила Вайна. «Сидеть скучно». «Может, Лада нам почитает?» — предложила Дайна. «Мы вчера начали ведьмины молоточки». Это у них так сборник сказок называется, представляете? «Милые мои принцессы!» — улыбнулся лорд. «Я сегодня хотел, чтобы вы пообщались с Рондой». «Но мы уже все про нее поняли, папа!» — заявила Вайна. «Она красивая, умная, ей не понравилась Лада». Ронда покраснела. «А вы поженитесь с ней!» — добавила Дайна. «С Ладой!» — нанесла новый удар Вайна. «Что?» — ошарашенно посмотрела на лорда гостья. «Нет, я имела в виду нердеронду», — поправилась сестру Дайна. «Но твоя идея мне нравится даже больше». «Девочки», — Майрон изобразил строгость, чтобы скрыть неловкость. «Об этом пока речи не идет». На ухоженном лице баронессы промелькнула тень разочарования. «Но Ронда будет бывать у нас чаще. Мне бы хотелось, чтобы вы с ней подружились». «Хотите, я вам почитаю вашу книжку?» обаятельно улыбнулась Ронда. «Для этого мы все еще слишком мало знакомы», заявил Сережа. «На месте Ронда я бы уже неслась прочь от этой семейки, только пятки бы сверкали. Но баронесса явно была не робкого десятка. По ней было видно, что она нас еще удивит». И начнет прямо сейчас. Ронда элегантным жестом расправила складки юбки на своих красивых коленочках, улыбнулась Мэнкуну и сказала, чуть склонив голову, а вы знали, что в Аштеране работают над изобретением домашнего сборщика отработанной магической энергии. Он будет выглядеть как круглая железная коробка на колесиках с антенной, улавливателем, Без овщинки. Но авторы проекта обещают подумать над серией «Старый город». Там устройства будут выполнены в виде привычных городской знати котиков. Сережа зашипел и выгнул спину. «Как я его понимаю?» «Очень интересные новости», — оживился Майрон. «Но все же наших котиков дворецких не заменить ведром с болтами». «Какой ты старомодный, Майрон!» — мягко засмеялась Ронда. «Но твоя приверженность уютным традициям — это так мило!» «Кота дворецкого можно гладить, он мурчит!» — авторитетно сообщила Вайна. «Милая моя, и не обязательно коту для этого быть дворецким. Можно завести самого обычного котенка, который будет тебя любить» и не начнет указывать своей хозяйке. Вайна и Дайна задумчиво переглянулись. Серёжа же попытался в ужасе спрятаться под диван, но не в лес, очень уж он крупненький. Поэтому Рыжий Дворецкий утёк за кресло, прикрыв морду лапами. Так его впечатлило известие о машинной конкуренции. «Так что, могу я почитать девочкам?» Ронда вновь ослепительно улыбнулась. Было бы так прелестно пообщаться нам вчетвером за книжкой, и она привалилась к нашему лорду. Да, это чудесно, воодушевился Майрон. Пойдемте наверх в общую гостиную девочек. Они упорхнули веселой стайкой, по пути обсуждая возможности домашнего сборщика темной энергии. Сережа выполз из-за кресла картинно подволакивая левую заднюю лапку и постановая. «Эй, ты переигрываешь, коллега!» — окликнула я его. «У тебя душевная травма, от них не хромают!» Сержо вздохнул и ловко запрыгнул на соседнее кресло. «Ладушка!» — сказал он, умильно заглядывая мне в глаза. «Ты должна вызвать на бой!» Эту ронду и победить. А то такие, как она, скоро всех заменят машинами. Не волнуйся, моя цивилизация как раз через это проходит. Попыталась успокоить я своего пушистого соратника. Лорд прав, не всех и не все можно заменить электроникой. Чем-чем? Не понял котик. Не напрягайся. Махнула я рукой. Вам до этого еще далеко. Как до интернет-магазинов. Ты говоришь загадками, возмутился Мэнкун. Каких еще интернет-магазинов? Ну, тех, в которых можно покупать удаленно по каталогу и читать отзывы других покупателей. Овы, дорогуша, такое во аштаране уже есть, вздохнул кот. Возможно, и до старого города доберется. «Да вы прогрессивные!» С уважением протянула я, размышляя, как бы попасть в эту их столицу. «Не отвлекаемся, ладушка!» Кот нетерпеливо топтался в кресле. Ронда перешла в наступление. «Нам нужно сделать ответный шаг!» «Слушай, Сереж, а почему ты не хочешь дать им шанс?» Прорвало меня. Они встречаются уже полгода. Может, Майрон будет с ней счастлив? — Не будет. — Муркнул кот дворецкий лорд Иронда. Полгода шуры мурят, а он в нее даже не влюблен. — Откуда ты знаешь? — удивилась я. — Поверь, Лада, я видел, какими глазами он смотрит на любимую женщину. Особенно в начале отношений И это не оно. Ты как хочешь, а я на разведку. Кот махнул своим рыжим пипедастром. Им и мы правда можно шикарно пыль смахивать. Надо предложить Сержу еще и функции горничной на себя взять. Глядишь, когда у них тут появится электронный дворецкий, наш котейка без работы не останется. Что значит как хочешь? Поинтересовалась я. Ты все-таки котяра. Крациозное животное, созданное для того, чтобы подкрадываться. А мне как прикажешь по-пластунски вползти в гостиную и послушать, как Ронда читает детям, а лорд пыхтит ей в ухо?» Сережа задумчиво на меня посмотрел. «Да, наверное, тебя в это лучше не вмешивать». А я пошел, И он гордо удалился. Честно признаться, я ему даже завидовала. Мне самой жуть, как интересно было бы подслушать и подсмотреть эту семейную сцену. Но пришлось сдерживать любопытство. Хотя если я, допустим, пойду в свою горницу, то по пути через Анфиладу неминуемо пройду и через общую гостиную девочек. Надо только сделать вид независимый, но мне это расплюнуть, Я как-то лесу Патрикеевну в детской постановке играла, так что смогу. Крадучись, я шла по лестнице, стараясь не производить никаких звуков. Когда попала уже в анфиладу, то забоялась, что не услышу голосов из-за стука сердца в ушах. Встала, подышала, успокоилась и дальше поспешила. Вот она, салатовая детская. Я замедлила шаг. И когда встречаются две частицы магии, положительные и отрицательные, они отталкиваются, высвобождая нужное количество энергии для заклинания. Мелодичный голосок Ронды звучал так обволакивающе, не сразу поймешь, что она читает детям учебник. А у ведьмов тоже так работает колдунство? Спросила вайна. Все колдовство? Случается по одному принципу, нравоучительно ответила Ронда, делая упор на правильном произношении. И увидим? Тоже. Надо полагать нашу с девочками книжку, она им читать не стала. Удивительно, они так внимательно тебя слушают, проворковал низкий голос Майрона. Так, хватит с меня. Я отошла назад а потом уже проследовала с нормальной скоростью мимо гостиной, будто не сбавляла шага и спешила, как ни в чем не бывало по своим делам. Зайдя к себе, сразу же побежала в спальню и закрылась. Посмотрев в зеркало, сказала басом, сделав умное лицо, «Удивительно, дорогая, как внимательно тебя слушают мои девочки!» Получилось даже в чем-то похоже на Майрона. Показав отражению язык, я бухнулась в кресло. Почему меня вообще это так задевает? Чужие дети, чужой красивый мужик и кот тоже чужой. Моего тут только выключенный телефон. Хотя надо бы уточнить, вдруг он заряжается здешней магией. Вздохнув, я пошла в уборную. Скоро ночь как-никак. Уж не знаю, доверят ли мне сегодня укладывать девочек, но надо бы успеть принять душ и освежить мысли. Я быстро вымылась и посушила голову магическим вентилятором, который тут вместо фена. Надела удобное домашнее платье, сегодняшнее нарядное кинув в белье провод, Корзину, из которой одежда напрямую попадает в прачечную на первом этаже. Посидела с книжкой, походила по комнате, полежала. Ничего не происходило. Меня не звали укладывать барышень. Может, надо было самой проявить инициативу, раз уж я няня. Решительно вышла из комнаты и поняла, что в Анфиладе уже включили ночное освещение. Никаких голосов. м да, моя дорогая», — послышался невеселый голос Сережи, «Майрон и Ронда вместе уложили спать детей. Но мы с тобой не должны сдаваться». Шикнув на кота, я показала ему на свою спальню. Пушистый дворецкий величественно прошел туда и уселся посреди комнаты. «Сережа!» Я присела перед ним на корточке. «Я понимаю, у тебя свой план. Ты что-то придумал и решил, будто это очень круто и здорово. Но Майрон увлечен рондой, и, кажется, она нашла контакт с девочками». Настолько, что они без капризов слушали ее нудятину о расщеплении магического атома. Ронда молодец, и она местная. Пожалуйста, дай своему хозяину быть счастливым так, как он хочет. Мэнкун вздохнул. «Умом я все это понимаю», — сказал он. «Но мое сердце чует подвох. Поверь мне, Лада». «Чего-то мы о Ронде не знаем!» «Умяуляю! Давай присмотримся к ней вместе! У меня ведь душа болит за своих подопечных!» Я посмотрела в эти глазки кота из Шрека. «Как такому откажешь?» «Ладно», — согласилась я. «Все равно мне деваться некуда, но обещай, если мы выясним, что Майрон и Ронда...» «Отличная пара, ты оставишь их в покое и поможешь мне пристроиться тут куда-нибудь, раз уж я тут застряла». «По лапам!» — воодушевился рыжий прохвост. «И готовься к завтрашней экскурсии. С тобой поедут и девочки».